Советского общества. Они являлись идеологическим оформлением генерального курса партии на усиление роли государства. Поэтому на съезде Сталин резко осудил взгляды об отмирании государства при социализме, о свертывании и ослаблении государственных органов по мере приближения к коммунизму. Внутрипартийная борьба. Лихорадка внутрипартийной борьбы 20-х годов не прекратилась идейно-политическим разгромом левой и правой оппозиции. В 30-е годы она усилилась, но в условиях преследования инакомыслия выступления и организации оппозиции стали тайными. Главного идеолога и организатора антисталинской оппозиции высшее руководство СССР видела в высланном за границу Троцком. При исключении из партии он открыто пригрозил вернуться в будущем к руководству ВКПБ и расстрелять Сталина и его ближайших сторонников. Борьба с инакомыслием в партии в 30-е годы велась под знаменем борьбы с троцкистами. 30-е, 32-е, 32-е годы центральной фигурой сопротивления стал Рютин, бывший секретарь Краснопресненского райкома партии Москвы. Рютин подготовил большую теоретическую работу «Сталин и кризис пролетарской диктатуры». На ее основе он написал манифест обращения ко всем членам партии. Члены созданного Рютиным союзом марксистов-ленинцев обвинили руководство ВКПБ лично Сталина в предательстве мировой революции в проведении форсированной, ударившей по рабочим и служащим индустриализации и насильственной коллективизации, в чудовищном обнищании масс. Они призвали к свержению Сталина и его клики. В сентябре 1932 года практически все члены союза, 30 человек, были арестованы, исключены из партии, приговорены к различным срокам заключения, а впоследствии расстреляны. Новый этап внутрипартийной борьбы развернулся в 1934 году на 17-м съезде ВКПБ. В официальных выступлениях всех делегатов съезда утверждалась мысль о победе генерального курса ЦК на коренную перестройку страны, о выдающемся вкладе Сталина в эту победу. Сталин был признан единственным вождем партии и народа. Однако во время тайных выборов нового состава ЦК против Сталина проголосовала значительная часть делегатов. Более того, некоторые из них предложили Кирову баллотироваться на пост секретаря. ЦК ВКПБ, пост генерального секретаря, ликвидировать, а Сталина переместить на пост председателя СНК СССР. Это стало известно Сталину. Его последующие действия свидетельствовали о том, что он решил любой ценой искоренить тайную партийную оппозицию, которая в ином случае могла собрать большинство голосов делегатов и отстранить его от власти. Поводом к расправе над оппозицией стало убийство 1 декабря 1934 года Началась серия новых чисток партии. С этой целью провели в 1935-1936 годах и обмен партийных билетов. Вершиной расправы стали массовый террор и открытые судебные московские процессы 1936-1938 годов над старой большевистской гвардией, сторонниками мировой революции. Август 1936 -го года – дело антисоветского объединения Троцкистско-Зиновьевского центра «Зиновьев, Каменев и другие». Январь 1937 -го года – дело параллельного антисоветского Троцкистского центра «Радок, Пятаков и другие». Февраль-март 1938 -го года – дело право Троцкистского антисоветского блока «Бухарин, Рыков и другие». На февральском-мартовском 1937 года пленами ЦК ВКПБ Сталин заявил, что до 30-х годов враги народа находились вне коммунистической партии, а в 30-е годы они проникли во все организации партии. Врагом стал не буржуазный специалист, а коммунист, человек с партийным билетом в кармане, заподозренный в троцкизме. Сталин повторил свой вывод 28-го года об обострении классовой борьбы по мере роста наших успехов. Он призвал покончить с политической близорукостью и разгромить тарацкистскую оголтелую банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, засевшую в партии. Единственным, кто вслух возразил Сталину, был член ЦК Нарком здравоохранения «Каминский». Так мы пристреляем всю партию, заявил он в июне 1937 года на очередном пленуме ЦК, за что и был арестован. Выступление Сталина явилось обоснованием массовых репрессий против коммунистов, трагическим символом которых стал 1937 год Ежовщина. Точных официальных данных о числе репрессированных коммунистов нет. По данным историков, их численность превысила 1,3 миллиона человек из 3 миллионов членов партии и кандидатов в 1934 году. Врагами народу были объявлены 70% членов и кандидатов в члены ЦК, избранных 17-м съездом ВКПБ, и 55% делегатов 17-го парт-съезда. К своему 18-му съезду в 1939 году партия пришла, преобразованной. Ее официально стали называть партией Ленина-Сталина. В 1938 году и по ноябрь 1939 года часть исключенных из партии была оправдана 10%. Но репрессии не прекратились. Особенностью новой волны террора стало привлечение к ответственности исполнителей прежнего репрессивного курса, в том числе бывших наркомов внутренних дел Ягоды и Ежова. В конце 1938 года НКВД возглавил 39-летний Берия, который почти до смерти Сталина был его верным помощником, с конца 30-х годов власть Сталина, которая непосредственно контролировала силовые наркоматы, стала безусловной. Режим личной власти достиг вершины. Административно-командная система управления страной приобрела деспотические формы. Летом 40-го года в далекой Мексике агентом НКВД был убит личный враг Сталина, бывший товарищ по революционной борьбе. Но обвинение в троцкизме на десятилетие оставалось самым страшным для советского коммуниста. Четвертое. Развитие культуры в 30-е годы. Образование. 30-е годы – один из самых противоречивых периодов в истории не только политического, экономического, но и культурного развития советского государства. В области образования, прежде всего, продолжалась борьба с неграмотностью. Всеобщее обязательное начальное обучение в целом по стране было осуществлено к концу второй пятилетки, (1937 год. В 1937 году в городах было введено всеобщее обязательное семилетнее неполное среднее образование, а в 1939 году поставлена задача перехода ко всеобщему среднему образованию десятилетки. Однако обучение в старших классах стало с 1940 -го года платным – 300 рублей в год. Это переключило интерес большинства городской молодежи с общеобразовательной школы на ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения. ФЗОМ, готовившие кадровые резервы квалифицированной рабочей силы. А в начале 30-х годов была отвергнута господствовавшая в 20-е годы теория отмирания школы. обучение сопровождался серьезной реформой начальной и средней школы, поворотом к традициям дореволюционной школы с ее фундаментальностью знаний. В школах ввели строго определенное расписание занятий, жесткую регламентацию учебной и общественной работы школьников. Основной формой организации учебного процесса стал урок. Вместо рассыпных книг водились стабильные учебники по основам наук. Но, как и в двадцатые е годы, обучение стремились приблизить к производству. Большинство школьников ввело общественную работу в рамках пионерской и комсомольской организации. В 1934 году постановлением ЦК ВКПБ и СНК СССР было восстановлено преподавание истории в школах, а в Московском и Ленинградском университетах открылись исторические факультеты, готовившие высококвалифицированных учителей-историков. В высшем образовании с 1932 -го года упор был сделан на качество и фундаментальность подготовки специалистов. Были установлены вступительные экзамены в ВУЗы, бригадно-лабораторный метод обучения заменен лекционно-семинарским. Коллективная ответственность за качество учебы индивидуальные. Отменялись, отменялись партийные мобилизации на учебу в ВУЗы, парт-тысячники, бронирование мест для женщин, социальные ограничения при приеме в ВУЗы и, наконец, знаменитые рабфаки. Для повышения ответственности и роли преподавателя в учебном процессе СНК установил в 1934 году ученые степени и звания. Наука. В 30-е годы главной особенностью развития науки стал крутой поворот к нуждам экономического развития страны, и как и прежде, главным научным центром страны была Академия наук СССР, филиалы которой с 1932 -го года стали создаваться в столицах союзных республик. Более тысячи научно-исследовательских институтов Академии наук СССР и хозяйственных наркоматов разрабатывали основные научно-технические проблемы, предусмотренные государственными планами. В начале 30-х годов на основе разработок советских химиков во главе с академиком Лебедевым было налажено производство синтетического каучука из этилового спирта. В 1932 году геологи под руководством академика Губкина открыли новые нефтеносные районы на Урале и в Башкирии, названные вторым Бакум. Академик Вавилов собрал крупнейшую в мире уникальную коллекцию культурных растений пяти континентов для изучения и практического использования. Особенно значительными были научные разработки физиков Иофи, Вавилова, Рождественского, Капицы, Тамма, Курчатова, Ландау и многих других, работавших на оборону. В 1933 году группа изучения реактивного движения ГИРД создала и запустила первые советские ракеты. В эту группу входили и будущий создатель первого в мире реактивного оружия Катюша. Костиков и будущий главный конструктор космических кораблей Королёв. К этому времени относится начало изучения советскими учеными стратосферы. В 1933 году первый советский стратостат СССР поднялся на высоту 19 километров. В 1934 году второй стратостат ОСАВИАХИМ-1 с экипажем поднялся на высоту 22 километра. Вторая разведка космоса закончилась гибелью экипажа, но это не остановило научные разработки. Особую страницу в научную летопись 30-х годов писали исследователи Арктики во главе с Шмидтом. В июле 1933 года он возглавил научную экспедицию через ледовитый океан на корабле «Челюскин», который вскоре попал в рядовое сжатие и в феврале 1934 года затонул. В далеком Чукотском море на дрейфующей льдине полярники создали лагерь Шмидтом. Только в апреле их сняли с льдины. За героизм при спасении полярников советское правительство впервые присвоило звание Героев Советского Союза летчикам. В 1937 году изучение и освоение Арктики продолжили Папанин, Кренкель, Федоров, Шершов. За 274 суток четверка полярников продрифовала на льдине в океане от Северного полюса более...